Глава шестая, в которой мир начинает рушиться в прямом и переносном смысле. На метро Виктору все же добираться не пришлось. К чему такие жертвы? Сначала он попытался вызвать такси по телефону, но узнав, что машина может быть подана в лучшем случае через час, плюнул и, выйдя на бульвар, тут же остановил частника на разбитом «Форде». Водитель с крепкой щетинистой головой и черносливовыми, точно с персидской миниатюрой, глазами всю дорогу ехал молча, не глядя на пассажира. Только при въезде в переулок осчастливил его соображением. «Здесь выходы! Дальше наеду! Видишь, какой дальше пухтим-бухтим!» Деньги он взял, несмотря на волошинский имидж состоятельного человека, весьма умеренные. Или Виктор просто отвык от цен за проезд на частниках. Что такое «пухтим-бухтим» так и осталось неизвестным. Возможно, название Кавказского национального праздника. А возможно, «волшебный зверь» из «Тысячи и одной ночи». Так или иначе, это слово наиболее точно соответствовало происходившему в районе дома номер 28 по Большому Гнездниковскому переулку. Здесь скопились, похоже, все аварийные машины центрального округа, включая несколько пожарных расчетов. Зачем-то завывала сирена, люди в оранжевых комбинезонах суетились вокруг особняка, точнее того, что еще недавно было особняком. Сегодня здание больше напоминало декорацию авангардного спектакля. Почти все окна в третьем этаже и часть во втором лишились стеклопакетов и обведенные неровной траурной каймой являли миру черные выжженные дотла, нутро комнат в которых лишь пару недель назад был закончен ремонт наружные стены дома еще недавно нарядно бежевые приобрели сероватый оттенок сплошь покрылись грязными разводами и обширными влажными пятнами местами штукатурка на которой держалась краска обвалилась, открывая кирпичную кладку. Особый колорит зрелищу придавала тонкая струя воды, низвергавшаяся с третьего этажа и радужными брызгами падающая в сумрачный, затененный, заполненный народом двор. Среди мельтешащих вокруг людей Волошин заприметил рыжие волосы и опущенные плечи Сашки Варфоломеева. Таким виноватым, Он, пожалуй, видел друга только один раз в жизни, когда они, девятилетние, играя в футбол, случайно угодили мячом прямиком в клумбу с какой-то редкой, махровой, кажется, китайской розой, которую Сашкина бабушка холила и лелеяла, как царственного младенца. Да уж, если сюда примчался и Сашка, который обычно старается как можно меньше заниматься делами фирмы, значит, ситуация и впрямь не из приятных. — Бомба, Саша? — с надеждой спросил Волошин, подойдя к нему. — Поджег? Форс-мажорные обстоятельства? — Проводка, Витя! — в голосе друга звучала глубокая скорбь. — Старая проводка! Как полыхнуло мало не показалось. Рядом с Варфоломеем подскакивал точно марионетка, которую дергают сверху за ниточки господин Гвадалуччи. На его обострившемся, Еще более горбоносом, чем накануне лице, калейдоскопом сменялись различные эмоции, от растерянности до гнева и наоборот. Передаточным звеном между Сашкой и итальянцем служил совершенно скукожившийся, спрятавшийся в свой неуместно светлый костюм переводчик, который только и успевал робко вставлять в назойливое жужжание итальянской речи. Господин Гвадалуччи требует объяснений. Господин Гвадалуччи указывает на нарушение контракта со стороны фирмы «Арк». Подошел Валера. Из-под насупленных бровей взглянул в глаза Виктору. Между ними произошел немой диалог. — Ну и чего ради ты меня позвал? Чтобы итальяшка мне нос откусил? А что, по-твоему, справедливо было бы мне одному отдуваться? — Спокойно, господа, спокойно! Справившись с внезапным першением в горле, громко сказал Волошин. — Объясните господину Гвадалуччи, что все будет улажено, так сказать, к нашей обоюдной пользе. А что он еще мог сказать? Переводчик скрючился еще сильнее, на глазах превращаясь в пережаренную шкварку. Волошин перевел взгляд на остатки особняка, на все еще льющуюся сверху струю воды. — А почему это так не нравится господину Гвадалуччи? — мелькнула у Волошина, — неуместно ерническая, словно бы не ему принадлежащая мысль. Он же итальянец, значит, должен любить всякие развалины, водопады. Господин Гвадалуччи продолжал ругаться на своем языке и ожесточенно жестикулировать. Наверное, ему тоже было неприятно, что придется расторгать свежезаключенный контракт. Но что значили его неприятности по сравнению с убытками, которые понесет арк. Непривычное чувство охватило вдруг Виктора, стиснуло его в горячей ладони. Ему неожиданно страстно захотелось, чтобы мерзкий итальяшка заткнулся. Сейчас же, любой ценой, иначе он его сам заткнет. Отступив в сторону груды обломков, Волошин нагнулся. Под руку попался осколок стекла, вытянутый, треугольный, похожий на сверкающий кинжал. Если воткнуть его со всего размаха в горло, в это смуглое, аккуратно подбритое, с подпрыгивающим кадыком горло, брызнет кровь. Красным фонтаном рванется она, дополняя поток, льющийся сверху воды. Под ногами прощально звякнуло, выпав из обессиленной руки стекло. Виктор с недоумением смотрел на собственную ладонь, который пересекала царапина. Образ господина Гвадалуччи, падающего со осколком стекла в сонной артерии, был настолько красочным и отчетливым, что Волошин точно знал. Еще немного, и свершилось бы непоправимое. «Господи, что со мной? Что это на меня вдруг накатило? Я ведь его чуть не убил». «Убил бы и правильно сделал», — отозвался из глубины души, Какой-то незнакомый, низкий, темный, одновременно принадлежащий и не принадлежащий ему самому голос. Нечего позволять всяким гвадолуччи издеваться над собой. Усилием воли Волошин загнал вглубь, подымающийся изнутри, морок. Тот неохотно отступил, но обернулся тупой, ноющей болью в сердце. Виктор, как мог, игнорировал боль, старался отключиться от нее. Через переводчика он устанавливал детали происшедшего, пытался что-то обсудить, смягчить условия, но ну и без того было ясно, что он потерпел поражение. Еще вчера мир был прекрасен. Он поворачивался к Волошину лучшими сторонами. Наверное, лишь от того, что худшее он приберегал для этого, едва начавшегося понедельника. Сначала исчезновение веры, Теперь катастрофа с особняком, разыгравшаяся перед глазами картина убийства и тупая боль в сердце. Из Большого Гнезняковского проехали в офис «Арка», где битва сторон продолжилась уже с участием юристов. Потерявшие всякую надежду на отпуск Сашка и Валера нервничали и злились. алочка Комарова непосредственно в этом сражении не участвовала, однако как глава бухгалтерии Была на подхвате. И когда Волошин видел ее, ему казалось, что в подрагивании длинных, безукоризненно накрашенных ресниц кроется непонятное удовлетворение, словно ей нравилось, что неверного возлюбленного постигло возмездие. Что за чушь? Она не может ничего знать про веру. Да и чему ей тут радоваться? Она ведь сама пострадает, с денежной стороны. Зачем ей это? Не зачем а почему? — Потому что она — подлая тварь. Подкинул ответ все тот же, исходящий из неизведанной глубины, голос. — Хоть себе в ущерб, а мужику подгадит. Все они бабы, подлые твари. А особенно Вера, которую ты все еще хочешь найти. Сердечная боль ушла. Зато запульсировало что-то в висках. Ни боль, ни раздражение а что-то опять-таки непонятное. Словно некий новый, глубинный и темный Виктор Волошин, которого он в себе не знал, застучал изнутри молоточком, напоминая о себе. Волошин отер виски носовым платком, который моментально стал мокрым, хоть выжимай. Виктор был как будто пьян или находился во сне, видел мир сквозь туманную пелену и не всегда понимал, что происходит. Вроде бы говорил с кем-то по телефону, вроде бы давал какие-то распоряжения Ниночке, вроде бы подписал несколько принесенных Аллочкой бумаг. Но что это были за документы, что именно он приказал делать секретарю, и кто были его собеседники, Виктор не помнил. — Витя, — негромко проговорил, наклонясь к нему горден, — на тебе лица нет. Шел бы ты домой, сегодня можешь отдохнуть. «Нет, Валер, нельзя. Итальянцы. Итальянцы уже уехали». Глазами, перед которыми плавал туман, Виктор обвел свой кабинет. «Да, и вправду уехали. Когда? А он и не заметил. Что-то сегодня было не так с окружающим миром. Он дробился на кусочки, которые тасовались в свободном порядке. Совершенно не так, как ожидал Волошин. «Езжай домой, ведь И прими чего-нибудь от сердца. А то такая жара, плюс к ней такое потрясение, мало ли что. Заботится. Или делает вид, что заботится. На самом-то деле, небось, думает, какой ему мудрец этот Витька. Вместо крупной выгоды устроил в фирме крупные же неприятности. А может, как Комарова, в глубине души радуется моему поражению. Я всегда был самый удачливый. Удачливее их всех. А теперь, не поблагодарив Валеру за участливые слова, даже не попрощавшись, Волошин вызвал такси и грузно вышел из кабинета. Как же темно! Темно и страшно. Если бы кто-то подслушал мысли Виктора Волошина, который валялся на постели в своей роскошной спальне, он очень удивился бы. Виктор рухнул на кровать, едва вернулся из офиса расторгнув контракт с итальянцами, и случилось это среди дня, среди солнечного летнего дня. Окна не были зашторены, и до темноты оставалось еще часов восемь, если не больше. Но Волошина, скрючившегося, уткнувшегося лицом в подушку, мало интересовало что происходит вокруг. Едва добравшись до постели, он впал в странное мутное состояние, полусон-полубред словно угодил в какой-то другой, вязкий, темный и страшный мир, куда не проникают солнечные лучи. В этом мире он был жертвой, а где-то рядом находился хищник. Но Виктор не мог даже приблизительно представить себе, какой именно. Кто терзает его? Тигр? Волк? Акула? Гигантский паук? Да, паук. Вернее всего, паук. Ведь это они впрыскивают пойманным все те живым существам яд, вещество, разжижающее внутренности, а потом высасывают их. Вот и Виктор чувствовал, каждый протестующий клеточкой чувствовал, что из него что-то вытягивают, нечто нематериальное, но от этого не менее необходимое. Паника побуждала двигаться, отбиваться, кричать, но что-то, Возможно, приобретенная мудрость жертвы подсказывала, что всякое действие бесполезно. Оно лишь увеличит расход этого самого необходимого, а значит, пойдет на пользу хищнику. Того, кто его мучает, Виктор все еще не видел, но, тем не менее, вдруг отчетливо представил. Балушин с детства ненавидел пауков. Их раздутые, словно налитые белесым гноем, брюшки их членистые мохнатые конечности, их головы, усаженные вперемешку крохотными глазами и мерзкими щетинистыми выростами. Встретив паука в своей квартире, он раздавил бы его, причем не рукой, разумеется, а чем-нибудь, например, тапкой, который бы после долга и тщательно, не прикасаясь, отмывал сильной струей воды. Что же с ним будет, если он увидит огромного паука, размером с себя, или хотя бы размером с собаку. Кошмар какой! Из окружающей темноты доносилось слабое шевеление, чье-то размеренное дыхание, и Виктор покрывался холодным потом при мысли, что вот сейчас хищник приблизится и явит свой отвратительный облик. Он безумно боялся, но одновременно желал, чтобы это поскорее произошло потому что нет ничего страшнее, чем страх неизвестного. Когда конкретно знаешь, чего опасаться, уже легче, уже появляется надежда. Звонок. Совсем рядом. Виктор подскочил на кровати. В комнате было полутемно, но, к счастью, это оказалась не мрачная тьма неведомой жуткой пещеры, а голубоватые тени летних сумерек. Неужели он проспал полдня? И какой отвратительный сон ему снился! Отвратительнее всего, впрочем, было то, что и по пробуждении чувство опустошенности не исчезло сразу. Оно просто отступило, но осталось. Как будто сон закончился, а силы из него Виктора продолжали убывать. «Чушь!» Волошин схватил трубку и нажал кнопку приема. «Алло!» «Э-э, мне Виктора Петровича!» «Юра, это я. Виктор Петрович, извините, не узнал вас». «Да, Юр, я тут задремал слегка. Вот и охрип во сне». «Что это он? Что с ним? Зачем оправдываться перед охранником?» «С вами все в порядке?» — в голосе Юры звучала обеспокоенность. «Целый день звоню, а вы трубку не берете». «Не брал, значит, не мог». Прозвучало грубо, но было наплевать. «Так что там у тебя?» В общем-то, так себе новости, Виктор Петрович. Во-первых, машину вашу пришлось все-таки в сервисе оставить. Ребята сказали, там есть с чем повозиться. Но через пару дней машина будет как новенькая. Вы только не расстраивайтесь. Я вас пока на свои девятки повожу. — А с клубом что? — резко спросил Волошин. — Удивительно, но даже судьба любимой машины его сейчас не интересовала. — А с клубом вообще фигня, шеф. Не нашел я ничего. Зеленая дверь на замке. Куда девался клуб знакомств, ни одна собака не знает. Куда Лиза подевалась, тоже. И Вера, мысленно добавил Виктор. Вера. Да, он как будто бы не думал о ней в течение этого трудного, изнурительного, принесшего столько неприятностей дня. Однако, стоило назвать ее имя, она стала перед ним как живая. Как живая. Хотелось бы, чтобы она, живая, была здесь, рядом с ним. Возможно, тогда он смог бы забыть этот дурной день и этот дурной сон. Ладно, Юр, не расстраивайся. Что-нибудь придумаем. Завтра поищем наш клуб вместе. Звони мне с самого утра, часиков так с девяти. Не дослушивая Юриных благодарностей, оборвал связь. После чего разделся, принял душ, лег в постель И заснул. На этот раз по-настоящему и без кошмарных сновидений.